«Газета выйдет», — сказал Зернов. «Знаю», — усмехнулся Фляж. «Я даже успел поговорить с ее новым редактором». По коридору за стеной знакомо застучали тяжелые сапоги. Одним прыжком Фляж очутился на подоконнике. «Окно выходит в переулок, под нами балкон. Все уже освоено», — сказал он тихо. «Задержите его» если это за мной. В дверь постучали. Я открывал медленно-медленно, умышленно возясь замком. Ключ не поворачивается минутку. За дверью ждали. Кто? Дольше тянуть было нельзя. И я, выпитив расшитую золотом грудь, Открыл, наконец, дверь. У входа стоял галунщик. «Лейтенант Ано?» — вежливо спросил он. Я, важно, кивнул, хотя и не был лейтенантом. «Когда это меня произвели?» «Войдите!» — пригласил я его. «Что еще можно было сказать?» Я попросту тянул время. Он даже не вошел в комнату. «Поторопитесь», — козырнул он, — «вас ждут, лейтенант». Бессмысленно было спрашивать, кто меня ждет в этот безумный-безумный день. Но я не торопился, я еще подошел к окну. «Порядок», — шепнул Зернов, — «ушел благополучно». «Слава Богу», — сказал я по-русски. «Какому, христианскому или буддийскому?» «Все равно, меня тоже коснулся его десница. Становись во фрунт, Боря. Я уже лейтенант». «И лейтенантов здесь ставят к стенке». «Знаю, перспектива не увеселяет». «Не дрейфь, Юрка, и возвращайся, как только сможешь», — подал голос Дичук. «Будем ждать». «Будем ждать» повторил по-английски Мартин. Я все понял, Юрий. Перевода не надо. Как хорошо, когда у тебя такие друзья. Может быть, потому мне хотелось сесть верхом на лестничные перила и, как это делают все мальчишки, съехать вниз. Но лейтенанту это не полагалось. А меня действительно они ждали. Спать никто не спал. Когда я вернулся ночью Уже во время комендантского часа. Вернулся, как и выехал, верхом, С тем же сопровождающим, Который и увел моего взмыленного коня. Встретили меня молча и настороженно. Говорить должен был я. И я сказал что-то весьма торжественное О шаге, еще более приблизившим нас к поставленной цели, а потом пришлось описать этот длинный и неожиданный трехчасовой шаг. Ехали мы не в главное управление, где погиб сегодня Анри Фронталь, а в уже знакомое мне экзаменационное училище в 14-м блоке американского сектора. Ехали галопом, По скаковой дорожке, проложенной здесь посреди большинства бульваров и авеню. Кстати говоря, неплохое нововведение, которое пригодилось бы и в наших земных городах для поощрения уже почти забываемого конного спорта. Принял меня, как я и предполагал сам, Корсен Бойл, в своем кабинете, похожем на все начальственные... Министерские кабинеты, какие мне приходилось видеть. Только портретов не было. Голые, под дуб стены, огромная карта города над столом, многократно пересеченная красными стрелами продовольственных маршрутов. Я разглядел А и Б центры, нашел холодильник, куда занесла меня нелегкая в первый же рейс, и даже майн сити расположенный совсем в другой стороне. Он был заштрихован решеткой, случайно или специально напоминавшей о его назначении. Заметив мой интерес к карте, Корсен Бойл взял палку, указку и, не вставая, ткнул ею в крохотный кружок рядом с большим красным кольцом с буквой «А» в центре. «Догадываешься?» — спросил он. «Наша застава», — сказал я. «В связи с событиями весьма прискорбными и тебе хорошо известными, мы передвинули на место покойного фронталя начальника твоей заставы. Его же пост пока не замещен». Бойл заговорчески подмигнул мне. «Уясняешь?» «Я должно быть круглый дурак», — сказал я. «Ты не дурак. Просто у тебя есть такт и чувство дистанции. Предпочитаешь не догадки, а прямые распоряжения. Отлично. Я назначаю тебя начальником заставы». Я встал. «Готов?» «Сядь. Я знаю, к чему ты готов. Когда приступать?» Завтра ночью, как обычно, но обязанности нелегкие. Мы сменяем патрульных. Тебе придаются отборные головорезы со всех участков. Случаи, подобные твоему в первом рейсе, не должны повторяться. Любое нападение вы обязаны отразить с полным разгромом противника. «Ни одного грамма продуктов не должно быть потеряно!» «К сожалению, двери кузова открываются автоматически, на любой остановке», — сказал я. «Раздели патрульных, помести в кузов, одного у смотровой щели. И никаких вылазок, любой фургон-крепость. С последней машины в Си центр поедешь сам». Спутников подбери понадежнее. Будет сделано, генерал комиссар, только комиссар фуд полиции. Какого черта он скрывал от меня свою истинную роль? На мест фронталя передвигается другая пешка, а король прячет корону в портфель. Всего только скромный футкомиссар. «Джокер в любой карточной комбинации». «Не в того целилась Маго, бедная наивная девочка, так и не сумевшая распознать хитроумную комбинацию замаскированного диктатора. Лицо мое при этом было непроницаемо, образец служебной послушливости, так что Бойл вполне мог оценить меня как хорошо» запрограммированного робота. «Если оправдаешь доверие», — прибавил он, — «будешь капитаном через две недели в Олимпии». «Единственное, что заинтересовало меня, — это место моего назначения». Не выдержал характера, любопытство пересилило. Спросил. «Почему в Олимпии?» Бойл захохотал. «Я ожидал того вопроса, лейтенант. В Олимпии мы отмечаем десятую годовщину нашего господства в городе. А почему капитанам не спрашиваешь?»